На пятом месте в иерархии любви находится творческая реализация человека в социуме, проще говоря, его деятельность, работа. Опять же уточняю, именно здесь, на пятом месте, не по времени отдаваемому работе, а по месту в душе, по значимости в сознании. А что мы видим в реальности? Большинство людей этой сфере жизни отдают значительно больше не только времени и сил, но и любви. Довольно часто работа выходит на первый план. В таком случае человек может добиться больших результатов, но при этом может потерять здоровье, семью, детей и даже жизнь. Есть даже такое выражение «сгорел на работе». Это как раз о таких людях. В нашей стране особенно важно поставить на соответствующее место именно этот пункт системы ценностей. Труд на благо Родины десятки лет считался самой большой ценностью, Идеологическая машина много потрудилась над этим вопросом и заложила в сознание нескольких поколений систему ценностей, поставленную с ног на голову. Государство, предприятие, труд, работа стало намного ценней самого человека. И вот люди, болея, идут на работу, женщины в семь утра тащат непроснувшихся детей в детские сады, чтобы самим успеть на работу. Работа для многих стала самой большой ценностью, что привело ко многим сложностям в жизни самих людей и общества в целом. Михаил Жванецкий остро подметил, что эта земля дрожит, это русские женщины на работу идут. Молодежь, пока еще не попавшая в лапы государственной машины, интуитивно ощущает несоответствие ценностей и не желает работать так, как работали родители. Тем более они видят много примеров того, как изнурительный труд их родителей мало что дал им. А старшее поколение осуждает молодежь и невдомек им, что это они сами заложили перекос в систему ценностей. Вот дети и пытаются другой крайностью исправить положение. Дети и работа — вот что чаще всего нарушает систему ценностей и мешает гармоничному раскрытию любви и, следовательно, счастливой жизни. На шестом месте находится все остальное. Друзья, хобби, общественные, религиозные и другие интересы, любовь к животным, именно так. Я понимаю, что для многих предложенная схема явится большим откровением и даже может вызвать ее неприятие, но не спешите отвергать. Здесь звучит истина. Задумайтесь, проанализируйте, прочувствуйте, и вы согласитесь с этими положениями. Государственная система заинтересована в ином мировоззрении и много сделала для того, чтобы укрепить человека в перевернутой системе ценностей, где на первых позициях страна, работа, дети, а сам человек где-то на окраине. Таким человеком с перевернутым мировоззрением легче управлять. Пришло время встать с головы на ноги. Я также знаю людей, для которых изложенное здесь не является чем-то новым, они так живут. И эти семьи истинно счастливы, и счастливы их дети, и таких примеров много, иначе человечество давно бы уже не существовало. Именно людям с естественной системой ценностей, где ценность человека на первом месте, гарантированно счастливое будущее.